«После». Глава 15 фин «Я стою в раздевалке, в шортах и рубашке для регби, зная, что возненавижу этот день больше, чем когда-либо ненавидел любой урок физкультуры в своей жизни. А это о чём-то говорит. Нас ждёт регби. Не к регби в который мы играли половину семестра в школе, когда просто бегаешь, а тебя тянут за цветную бирку, заправленную в шорты. А настоящее регби». На прошлой неделе мы отрабатывали пас, у меня не получается, а сегодня собираемся заняться отбором и сыграем свою первую игру. Я никогда не играл в настоящее регби и видел его только по телевизору, когда заходил в гостиную, а папа смотрел матч. Насколько я понял, в него играют большие бородатые мужчины, которые любят бодаться и прыгать друг на друга. «Эх, вот говорил мистер Макин». что с длинными волосами я могу пойти поиграть с девочками в нетбол. Очевидно, сейчас это больше не вариант. Я знал, что мне не стоило стричься. «Эй, красавица, готов сыграть мужскую игру?» — спрашивает Харрисон. С тех пор он стал вести себя ещё хуже. Знает, что теперь может делать со мной всё, что хочет, и его не накажут. Джейкоб и Тоби стоят позади него, улыбаясь. Они как Крэп и Гойл при Малфе и Харрисоне. «Если бы я был Гарри Поттером, то, по крайней мере, мог бы наложить на него заклятие. ну вы я больше похож на Рона Уизли. А моя подруга Гермиона ходит в другую школу, поэтому я стою и ничего не говорю. Однако это Харрисон не останавливает». «Ты никогда раньше не играл в настоящие регби, не так ли?» — продолжает Харрисон. «Это потому, что ты ходил в школу для тупиц, а не в подготовительную, как мы». «Я играл в тек-регби. Это для девочек. Там невозможно получить травму». Я стараюсь не показывать ему, как меня пугает этот комментарий. «Пойдём, фин зовёт Мустафа. Он даже меньше меня, так что, должно быть, тоже очень боится настоящего регби. Я иду за ним наружу. Дождь только начинается. Мистер Макин стоит там в своей форме с мечом под мышкой. «Живее, ребята!» — говорит он. Вы собираетесь заняться лучшим видом спорта на земле. Тренер дает свисток, и все мальчики выстраиваются в шеренгу, прежде чем он уводит нас на спортивную площадку. Когда мы добираемся туда, первое, что я замечаю, насколько там грязно. Хотел бы я надеть свои садовые перчатки и водонепроницаемый комбинезон, который мама подарила мне на 9 лет, но он все еще в пору. На мне ботинки с заклёпками, которые папе пришлось специально купить, они натирают лодыжки, и за них я странно хожу. Я был бы счастливее в паре резиновых сапог, но они не значились в списке спортивной экипировки. Мистер Макин свистит и говорит, что мы научимся безопасно отбиваться. Он вызывает двух мальчиков и велит продемонстрировать стратегию. К концу они оба покрыты грязью. Я не знаю, что безопасного в том, чтобы упасть в грязь без водонепроницаемой одежды. Тренер говорит нам разбиться на пары и попрактиковаться. Мы с Мустафой смотрим друг на друга и пожимаем плечами. У него есть мяч, поэтому приятель начинает очень медленно убегать. Я догоняю, придерживаю Мустафу за талию, он роняет мяч, и я его подбираю. «Посмотрите на нашу красавицу! Боится прическу попортить!» Говорит Харрисон достаточно громко, чтобы слышали я и большинство других мальчиков, но не мистер Макин. «Неважно, что я подстригся, они все равно будут дразнить меня по этому поводу». «Или карабкаться по лестнице в колготках!» — подхватывает Тоби. Остальные мальчики смеются. Мы меняемся местами. Я бегу с мячом, а Мустафа вяло гонится за мной. Как только он подходит ко мне и касается моей талии, я просто передаю ему мяч. Слышу свисток мистера Макина. «Роккартер и Али!» «Вы оскорблены для регби!» — кричит учитель. «Продолжаете в том же духе и можете присоединиться к тренировкам мисс Хэмблтон по нетболу». Остальные мальчики воют от смеха. «Ладно», — продолжает мистер Макин. «Роккартер, становись с Кадбердсоном, Али ты с Джонсоном. Возможно, это немного вас оживит». Я смотрю на Харрисона, у того на лице самодовольная ухмылка. Тоби тоже смеётся, когда Мустафа подходит к нему. Что я действительно хочу сделать, так это сбежать и больше никогда не возвращаться. Вместо этого я иду туда, где стоит Харрисон. Бьюсь об заклад, теперь ты жалеешь, что на меня стучал, — говорит он. Настало время расплаты. Звук смеха других мальчиков почти заглушает дождь. Харисон так сильно бросает мяч мне в лицо, что становится больно. «Дамы, мы вперёд!" объявляет он. Я начинаю бегать. Я хочу бежать до самого дома, никогда не возвращаться в эту дурацкую школу. Однако скорости мне не хватает. Я слышу, как Харисон догоняет сзади, знаю, что он доберётся до меня в любую секунду. Меня немного тошнит. Секунду спустя я чувствую, как он хватает меня за ноги и дёргает. Я вытягиваю руки, но слишком поздно. Я падаю в грязь. Харрисон всей тушей приземляется на меня и бьёт коленом по яйцам. На мгновение мне кажется, что меня вырвет. Я изо всех сил пытаюсь дышать. Я не могу понять, закрыты ли мои глаза или их залепило грязью. Что я точно знаю, так это то, что не хочу лежать здесь, на земле. Пытаюсь встать, но вес не даёт, меня трясёт. Спина у меня мокрая. Это кровь. Я знаю, что это кровь. Я чувствую, как она просачивается мне на спину. Мама будет лежать там, когда я встану. её кровь залила меня. Я начинаю кричать. Я не уверен, остались ли ребята здесь или уже ушли, но ничего не могу поделать. Крик рвется наружу. Я кричу ей. Кричу «Мама! Мама!» Снова и снова. Груз исчезает. Но я не смею вставать, потому что если это сделаю, то увижу её. Увижу сумку, нож и сосиски на полу. Я лучше буду лежать здесь вечно, в ее крови, чем увижу это снова. Кто-то тянет меня за руки, поднимает меня с земли. Я крепко жмурюсь и цепляюсь за спасителя. Это должно быть Каз. Пытаюсь обнять ее, но потом понимаю, это не она. Мужской голос зовет меня по имени. Я приоткрываю глаза ровно настолько, чтобы посмотреть, кто это. Первое, что вижу, это свисток мистера Маккино. Учитель просит Мустафу пойти с нами в раздевалку. Думаю, тренер боится, что я снова закричу, а он не знает, что тогда делать. «Тебе нужен врач, фин спрашивает мистер Макин. «Я не уверен, имеет ли он в виду врача, который дает лекарства, или такого врача, к которому папа привел меня после того, как все случилось, того, кто просит вас рассказать, как вы себя чувствуете. В любом случае, я не хочу его видеть». «Нет, — говорю я». Я просто хочу смыть грязь с лица. Тренер говорит Мустафе оставаться со мной в раздевалке, чтобы мы ждали здесь, пока он не вернется с другими мальчиками. Когда учитель уходит, я смотрю на Мустафу. Я не знаю, что сказать, поэтому ничего не говорю. Просто медленно иду в туалет, опустив голову. Они все еще смеются надо мной, когда возвращаются в раздевалку. Мы с Мустафой уже переоделись и сидим на скамейке. «Феноне нужна ее мамочка», — дразнит Харрисон. Фенона плакала и звала свою маму. «Оставьте его в покое», — говорит Мустафа. «Да? А что ты нам сделаешь? Попросишь свою семью сделать бомбу и взорвать всех нас? Этим вы занимаетесь, не так ли?» «Я даже не заступаюсь за Мустафу, потому что все еще не могу говорить. Я не знаю, что случилось, почему все вернулось». Всё то, что я так долго пытался выбросить из головы. То, что я вижу или слышу, только в кошмарах. Но мне показалось, что я вернулся туда, как будто это происходило снова и снова. Я наклоняюсь и завязываю шнурки на школьных туфлях. «Никогда не знал, что ты маменькин сынок», — говорит Харрисон. «Она всё ещё читает тебе сказки на ночь, укладывает в кроватку, целует перед сном». Все смеются. Все, кроме Мустафы. Я беру школьную сумку, бросая грязную спортивную форму и выхожу из раздевалки. Мистер Макин в своём маленьком кабинете. Дверь открыта, но я не вижу его, когда прохожу мимо. Спортивный блок отделён от остальной школы, поэтому мне не нужно красться мимо кого-либо ещё. Я продолжаю шагать мимо главного входа и выхожу за ворота. Едва оказавшись на свободе, я бегу. Возможно, я не очень проворный на поле для регби, но оказывается, что я двигаюсь намного быстрее, когда надо сбежать из школы. Я не знаю, станут ли они преследовать меня, но не собираюсь рисковать. Бегу до самой автобусной остановки. Понятия не имею, во сколько ходят автобусы, но мне повезло. До очередного нужно подождать всего 2-3 минуты. Я захожу, всё ещё пытаясь отдышаться и показываю свой проездной. На секунду, кажется, водитель что-то скажет. Спросит, не прогуливаю ли я. Закроет дверь и отвезет меня обратно в школу. Но нет. Он просто кивает и отъезжает от автобусной остановки. Я сижу в углу в задней части автобуса, как будто сделал что-то плохое, и смотрю в окно. Я точно знаю, куда еду. В последнее место, где я был счастлив. Место, о котором я тосковал каждый день, когда ходил в школу. Странно проехать мимо нашего дома и не выйти. Но я не хочу туда. Я хочу быть там, где чувствую себя ближе всего к ней. От остановки идти довольно долго. Надо спуститься по главной дороге и затем свернуть в лес. Всё выглядит иначе, чем в прошлый раз. Колокольчиков нет, как тогда в мае. Листья начинают окрашиваться в жёлтый и оранжевый. И здесь нет мамы, чтобы она пела, танцевала. или помогала собирать всякую всячину для моего гербария. Просто пустота в воздухе там, где раньше было её дыхание. Я начинаю волноваться, что не найду то место, что буду часами бродить по лесу, не отличая одно дерево от другого. Но даже пусть я захожу с другой стороны, я узнаю его, как только добираюсь туда, место, где мы разбили лагерь. Нашей палатки, конечно, больше нет. Через несколько дней папа пришел забрать ее и другие наши вещи, в то время как со мной сидела женщина-офицер. Мне пришлось сказать ему, где это, и нарисовать для него карту. Я не хотел видеть наши вещи, я не мог ни на что смотреть. То, что я хотел, папа не мог мне вернуть. «Маму!» «Земля все еще мокрая, но мне все равно». Я хочу подобраться как можно ближе к тому месту, где она была. Я сажусь и ёрзаю, пока не нахожу то самое место, где мы сидели, пока мама готовила завтрак. Я закрываю глаза и пытаюсь представить запах наших сосисок, вспомнить, во что она была одета в тот последний день, потому что по какой-то причине картинка меняется в моей голове каждый раз, когда я пытаюсь её воскресить. Я чувствую себя здесь, рядом с мамой. Папа предложил отвезти меня на ее могилу, но я не хочу быть там, где она умерла. Я хочу оказаться там, где был с ней, когда она еще была жива. Такой я хочу ее запомнить. Теперь меня будут искать, я знаю. Интересно, сообщит ли папа снова в полицию, что я пропал без вести? Надеюсь, нет. Я не хочу, чтобы меня преследовали или арестовывали. Не хочу бояться. Я пришёл сюда, чтобы перестать бояться. Достаю мобильный телефон из школьной сумки. Когда я в школе, он всегда на беззвучном режиме. Семь пропущенных звонков, всё от папы. Должно быть, они звонили ему на работу. Ещё он написал мне. В его сообщении говорится, «Финн, дай мне знать, что ты в безопасности. Скажи мне, где ты, и я приду и заберу тебя. Всё хорошо». Я держу телефон в руке, пытаясь решить, что делать. «Я не хочу возвращаться в школу, но и не хочу, чтобы меня искала полиция. Я не хочу снова появляться в новостях». Нажимаю «Перезвонить». Папа отвечает сразу. фин ты в порядке?» «Меня ищет полиция?» «Нет, я им еще не звонил. Я только что вернулся домой и хотел сначала проверить здесь». «Мне придется вернуться в школу?» «Нет, я отвезу тебя прямо домой, обещаю. Где ты?» где у нас с мамой была палатка». На том конце телефона слышен странный звук. Кажется, папа плачет. Он отвечает не сразу. «Никуда не уходи. Я сейчас приду и заберу тебя». Вскоре папа приезжает. Он, должно быть, мчался на машине, а потом бежал от дороги, потому что запыхался. Отец опускается на колени и обнимает меня. Теперь он точно плачет, потому что от его слез у меня намокает лоб. «Я так волновался», — говорит папа. «В школе сказали, что ты кричал и плакал из-за мамы». Харрисон повалил меня и придавил во время регби. Я не мог дышать, как будто снова оказался на заправке. Папа крепко зажмуривается и гладит меня по волосам. А потом Харрисон дразнил меня в раздевалке. Называл девчонкой. и говорил, что мама все еще целует меня на ночь. Ты сказал учителю, нет, они меня не послушают, и мистер Макин все равно ненавидит меня, потому что я не люблю регби. Теперь я тоже плачу. Я помню, как плакал вот так, когда ехал сюда с мамой, и она сказала мне, что я больше не смогу жить с ней. Я никогда не слышал, чтобы папа так громко рыдал. Он плакал в полицейском участке, но плакал тихо. Кажется, даже на похоронах держался, хотя, может, я просто не слышал его, потому что рыдал сам. Мне не нравились похороны, потому что они были грустными, а в церкви все носили черные. Кроме Рейчела она пришла в пурпурном. Для мамы это были неподходящие похороны. Они даже не включили песню о том, что собачьи дни закончились, хотя я сказал папе, что это ее любимая песня. «Прости, фин «Наконец, — говорит папа, — за что? У него много поводов извиняться, и я не уверен, что именно отец имеет в виду». «За вызов полиции. Я так волновался за тебя, что все испортил. Когда я пошел домой после того, как твоя мама позвонила и нашел на полу записку, то почувствовал себя таким дураком. Я сразу позвонил в полицию, но они не могли отменить поиски, не увидев тебя лично. Я знаю, это моя вина. Я понимаю, что ты все еще на меня злишься. Я тоже на себя злюсь и всегда буду злиться. Мы еще плачем, и я вытираю нос. Мне следовало промолчать, — говорю я. Если бы я перестал плакать и кричать на заправочной станции, грабитель не пнул бы маму, а я бы не пнул его в ответ, и ничего бы не произошло. Папа качает головой. Ты не виноват. Не смей думать, будто это твоя вина. Ты испугался и повел себя невероятно храбро. Помнишь, как я плакал, когда ты сказал полицейской, что пнул грабителя? Это потому, что я так гордился тобой. Но я заставил его убить маму. Нет, Финн, он убил ее. Это его вина, а не твоя. Вот почему он вскоре сядет в тюрьму. Я думал он уже в тюрьме. Да, но после суда его отправят туда навсегда. Вот бы пнуть его еще раз. Ворчу я. Папа смеется сквозь слезы. Она бы так гордилась тобой, фин Она так сильно тебя любила. Ты ее любил? — спрашиваю я. Ты никогда не говорил. Папа опускает голову и снова плачет. Я никогда не переставал любить ее. Ни на минуту. — Даже когда вы спорили? — он качает головой. Я знаю, что не очень хорошо это показывал. Иногда ты любишь кого-то, но тебе действительно трудно с ним жить. — Потому что ей нравилось танцевать цеплячий танец, а ты не умел? — Ага, — говорит папа. — Именно так.